Глава третья. Внутренние конфликты. Юджин схватил одного из ближайших жестянщиков, поднял его на ноги и, ткнув чуть ли не в лицо оружием, заорал. «Где старший? Кто у вас главный?» Модуль-переводчик теперь был и у Юджина, так что перепуганный пленник прекрасно его понял и указал рукой куда-то в сторону, где стояли, задрав руки, бросив оружие его товарищи. «Ну и кто из вас главный?» Юджин развернулся к ним. Никто ему не ответил, но они переглянулись между собой и двое поглядели на одного и того же. Юджин тут же выдернул его из строя. «Ты главный?» «Не понимаешь, что?» «Говорили пристрелю!» «Я?» «Связывайся со своим флотом. Скажи, если откроют огонь, мы тут всех перебьем. И где наши девушки?» «Какие еще девушки? Какой флот?» «Две девушки на странном корабле. Они у вас. Где?» — в разговор вступил Рика. — Я не понимаю, о чем вы говорите. Никаких странных кораблей мы не находили, девушка тоже. — Скажи своим, чтобы не вздумали подлетать к станции. — Кому своим? — В системе появилась куча кораблей. И не вздумай мне врать, что это не ты их вызвал. — Но я действительно никого не вызывал. Все наши здесь. — Сказал он это так искренне, что даже Юджин ему поверил. — Так, и кто это тогда приперся? — Понятия не имею. Ханека, на всех частотах и каналах попытайся выйти на связь с этими уродами, что приперлись сюда. Узнай, кто они и что им надо. Уже связался. Это ваш дружок, Ругер. Ругер? Ругер? Удивленно переспросил и пленник. Так эта сволочь вас наняла. Этому вору и убийце все не имется, что мы все еще живы, и он решил прикончить нас чужими руками, так как у самого кишка танка. Для мародера и грабителя ты как-то слишком витиевато говоришь. А уж обвинения кидать. Какого еще мародера и грабителя? Мы обычные работяги. Пытаемся выжить и никогда ни на кого не нападали первыми, а как сюда прилетели, так этот урод, Ругер, сразу же нас атаковал. Мы даже не знаем почему. Так. Юджин еще больше нахмурил лоб. Борода! Но, кажется, мы влезли в какой-то местный конфликт. Да понял я уже. «Постойте, так вы не с ними? Не с Ругером?» «Нет». «Так что вам от нас тогда надо?» «Сказали же тебе, корабль и две девушки». «Да каких еще девушек? Какой корабль?» «А ну не ори!» Юджин легко откнул пленника кулаком в грудь, но не рассчитал, что удар, усиленный экзоскелетом, будет довольно чувствительным. Жестянщик мгновенно заткнулся и закашлялся. «Хороняка, что там с этими кораблями?» «Да вовсю мне рассказывают, что они свои в доску, что прибыли помочь и прочее бла-бла. Пальни по ним, пусть не лезут. Поздно. Один корабль уже подошел к станции. Если пальну, боюсь, и вас зацеплю». Ой, «Да что за день-то такой сегодня? Этих еще тут не хватало». Меж тем, главный жестянщик, кажется, немного опомнился после тычка Юшина. Однако разговаривать с ним теперь начал Рика. «Теперь начнем еще раз. Отвечаешь односложно, понятно?» «Да». «Девушки у вас?» «Ваши?» «Нет». «Корабль наш у вас?» «Нет». «Вы вообще видели корабль?» «Не знаю, может быть». «Поясни». «Мы видели странный корабль, который летел прямо к зараженному грузовому хабу. Мы пытались их предупредить, а они нас проигнорировали. Даже один из наших буксиров подстрелили, но, к счастью, из экипажа никто не пострадал, и...» Что за пассажирский хаб? Наш корабль все еще там? Не знаю, мы туда больше не летали. Но если на хаб кто-то сунулся, то, скорее всего, так там и остался. Почему? Так там зараженных тьма. Твою же мать! Юджин Витиевато выругался. Рика тяжело вздохнул, но смолчал. Ну, чего делать-то будем? А что тут делать? Придется, видимо, лезть в этот хаб, будь он не ладен. Да я не о том. Что с этими делать? В этот момент позади из коридора донесся какой-то шум. Юджин и Рика бросили быстрые взгляды назад, там, ощетинившись, пушками, пёр отряд в уже знакомых скафах. Ха, а вот и Ругер. О, друзья, вы здесь? Делано обрадовался Ругер, открыв забрало и улыбнувшись Юджину и Рика. Вместо ответа Юджин без всякого предупреждения врезал ему кулаком, а в этот раз, к слову, тщательно контролируя силу удара. Тем не менее, получив в лицо, Ругер тут же оказался на полу, из его расквашенного носа потекла кровь. Он испуганный и недоуменно уставился на старателей. Его последователи тут же вскинули свои игольники, направив на старателей. Пуколки свои убрали или всех завалим. Прибывшие начали переглядываться, затем, пусть и неуверенно, один из них опустил оружие, следом еще один, и еще. Наконец, весь отряд направил оружие вниз. Они топтались на месте, не зная, что им делать. «Слушай сюда, урод!» Юджин надвигался на Ругера. «Если ты думал, что получится так легко провести нас вокруг пальца и натравить на других, то хрен ты угадал! Сейчас мы завалим тебя и всю твою сраную свиту, а наш корабль займется вашими лоханками!» «Да! Убейте этих ублюдков!» — раздались одобрительные крики от а ну заткнулись. «Ну, что ты мне хочешь сказать?» Угрожающе спросил Юджин, вообще не отвлекавшийся ни на что, и глядевший на Ругера так, будто взглядом хочет его прошить. «Я... я...» Словно пытаясь проглотить воздух, будто ему его не хватает, промяблил Ругер. «Значит, слушай сюда. Сейчас забираешь своих дружков, валите назад на свой корабль, а потом разворачивайтесь и отбывайте вы свои со всем своим флотом». «Доступно, объясняю?» «Но...» «Никаких «но». Если у вас счеты с жестянщиками, дело ваше. Но сводить их вы будете без нас и не нашими руками». «Но вы же здесь, и тебе слова никто не давал, так что рот закрой!» «Слушай дальше. Если вы попытаетесь нас обмануть и вообще не послушаетесь, сначала мы разнесем ваши лоханки, а затем вернемся к вашей станции и превратим ее в руины». Вместе со всеми, кто в тот момент будет находиться на борту. Усяк!» Ругер, глядящий на Юджина охоте с опаской, но уже с нескрываемой злобой кивнул. Рика этот взгляд совершенно не понравился, в нем прямо чувствовалась опасность. Хотя какая тут может быть опасность? Местные для них, и для Ракота не страшнее обезьян для конкистадоров. Хотя обезьяны, как Рика, читал и слышал, иногда могут стать самым настоящим бедствием для людей, живущих рядом. «Ну это ладно. Хороняка и Юджин не собираются же тут жить. Найдут Либерти и Марго и свалят отсюда домой». Между тем Рукер поднялся на ноги, махнув своим и опалив старателей и еще одним ненавидящим взглядом отправился назад к шлюзу. Хроняка, докладывай, что там и как». «Понял». Юджин повернулся к жестянщику. «Тебя как звать?» «Кирилл». Ну, надо же, нормальное имя». «А бывает ненормальное?» «Нет, имею в виду, что там, откуда мы пришли, такое же имя есть». Ростенщик продолжал вопросительно глядеть на него. «Где тот хаб, о котором ты говорил, и корабль? Он все еще там?» «Без понятия. Мы туда давно не совались. Смысл? Ну а показать, где он? Вы что, собрались лезть внутрь хаба? Нам нужно найти своих». «Кто вы вообще такие? Откуда взялись? И ваши подруги? И что за корабль у вас? И мы издалека». «Очень издалека. И у вас тоже дворары?» Юджин хрюкнул. «Да, у нас тоже есть дворары». Стараясь сохранить серьезное выражение лица, ответил Рика. В этот раз ему очень не хотелось вести диалог, тщательно скрывая, что они прилетели из другого мира, где дворарами называют мелких паразитов, особой опасности не представляющих, в отличие от этих мест. Не хотелось врать и юлить, чтобы не попасть в просак. Поэтому он решил пойти по самому простому пути. «Но ваши корабли, они другие?» «Где находится Хаб?» «А как вы смогли Ругера отпустить? Вы что, серьезно можете уничтожить весь их флот?» «Слушай, друг, давай ты на наши вопросы будешь отвечать, окей?» «Или, как и с Ругером, придется перейти к угрозам. А времени у нас мало, пугать некогда. Потому сразу начнем кровавую вакханалию. Оно тебе надо!» «Вы не похожи на людей, способных устроить резню. Иначе бы давно ее начали». Ха, «Никогда не поздно. Ты говорить будешь?» «Хорошо, хорошо. Это не очень далеко отсюда. Две системы всего пролететь и...» «Точнее, координаты или ориентиры дай». Пока Кирилл объяснял, как опознать нужную старателям систему, на связь вышел Хороняка. «Наши новые друзья улетают. Все корабли развернулись и валят туда, откуда пришли». — Это отлично. Нет у меня настроения устраивать бойню. — Эти сволочи так просто не отступят. Они хуже гиен. Обязательно ударят в спину. — Нам это не грозит. — Поверьте, вам это тоже грозит. Рогер душу продашь, чтобы заполучить и изучить ваш корабль. Он ведь тогда местным царьком станет. — Уж попробует. — О, он попробует. Даже не сомневайтесь. — Когда уходил, вы не могли не заметить, как он на вас смотрел. Готов спорить на что угодно. Мысленно, он уже с вас живых кожу на ремни спускает. Так что теперь он ваш враг, причем враг опасный. А, одним больше, одним меньше. И много желающих с вами проделать что-то подобное? Хватает, человек двести точно наберется. Этерницев забыл, и картель пыли. А, ну еще плюс-минус полмиллиарда. Даже боюсь спрашивать, как вы заставили столько людей вас ненавидеть и желать вам смерти. А мы общительные. Так, вернемся к нашим делам. У вас есть схема станции, ну или хоть что-то, чтобы мы могли понять, где там и что? Есть, но вы сами не справитесь. Не понял. Это не обычный пассажирский хаб, а специализированный. Это далеко не одно и то же. А разница в чем? Сразу видно, что вы не местные. Разница в том, что специализированные хабы, точнее его системы, все еще работают. Ну, хотя бы частично. Уверен? Их на века строили. Что, им пара столетий? У вас тут все это происходит два столетия? Около того, если честно, я и сам уже не знаю. Когда занимаешься одним лишь выживанием, некогда глядеть на календарь Так, а что с хабом? Ах да, система опознает вас как чужаков и начнет все блокировать, или даже защитные меры примет. И какие? Турели, газ, чего там только нет. Ни хрена себе хаб. «Да, так что вам нужен проводник». «Намекнул так намекнул. И, конечно же, у вас такой найдется. Найдется? «Я». «Так, уповать на бескорыстие и считать тебя самаритянином мы уж, извини, не будем. Чего хочешь взамен? А что у вас есть? Оружие, технология, техника, броня? У нас много чего есть. Чего конкретно хочешь? Всего и понемногу. А в идеале всего и по максимуму». А, «За услуги проводника все и по максимуму. Многовато будет». «А что, если...» Кирилл то ли собирался с мыслями, чтобы озвучить свое предложение, или же набирался смелости, скорее второе, так как следующую фразу он выпалил буквально скороговоркой. «Что, если взамен я попрошу забрать нас отсюда?» «Куда?» «Ваши миры! Вы ведь не отсюда, вы откуда-то издалека». И у вас точно спокойнее, чем у нас. Поверьте, мы не станем обузой. У нас дети с малых лет приучены к работе, и мы всегда готовы... Исключено! Можно обсудить!» Заявил вдруг Рика, чем несказанно удивил Юджина. Тот уставился на напарника непонимающим взглядом. «Так?» Лицо Кирилла выражало крайнюю степень заинтересованности. «Нам нужны ресурсы, в частности, так называемый элемент Брауна». Юджин нахмурился, не понимающе глядя на Рика. Тут до него, наконец, дошло. Видно, забыл, что вечный уголь здесь называют так — элемент Брауна. Как только он вспомнил, лицо его разгладилось, и он поглядел на Кирилла, ожидая, что тот скажет. «И сколько вам нужно?» «А сколько у вас есть?» «Несколько тонн. И всё?» Рика был разочарован. «Мы добываем его в том количестве, в котором он нам нужен. У нас нет собственного производства, а потому... Может, а обратиться? Юджин вкрадчиво обратился к Рика. Кирилл тут же побогравил. «Мы можем добывать в нужных вам количествах. Сколько?» М -м, «В идеале мегатонна». «Сколько?» «А, понятно. Сколько вы можете добывать в сутки?» «Ну, десять тонн». «А перевозить?» Кирилл недоуменно уставился на Юджина, а потом до него дошло. «Вы хотите вывести запасы из соседних хабов?» «Да вы чего? Там же зараженный. «Так сколько?» «Ну, тут у нас хранилище где-то на 50 тысяч тонн. Но как доставить элемент Брауна, если заражённые?» «Представь, что зараженных нет». «Ну, тогда, думаю, что два-три дня». «50 тысяч тонн за трое суток?» «Да, может, больше». «Ну что же, уже что-то...» «Тогда так, мы заберем вас отсюда. Но там, откуда мы прилетели, нужен элемент Брауна. Очень много. Чем больше мы его привезем, тем лучше. Можно сказать, от этого будет зависеть ваша дальнейшая спокойная жизнь. Не понял. У нас там намечается война, и элемент Брауна позволит, если не предотвратить ее, то быстро завершить. А, теперь понял. Что ж, значит, будем добывать? Но все же назовите хоть какие-то цифры для понимания. Соберем полмегатонны, можно вас вывозить. Но в идеале мегатонну. «А не проще забрать, сколько будет, и вернуться еще раз?» «Нет. Сюда мы больше не вернемся. «Почему?» «Потому что никакой элемент Брауна не стоит того, чтобы притянуть в наш дом этих ваших двораров. Мы и так сильно рискуем, когда будем тащить отсюда что-то, включая вас». Кирилл недовольно поглядел на Юджина, а затем тяжело вздохнул и кивнул. «Не могу вас винить за это. Более чем понимаю». Наверняка он хотел добавить что-то еще, но вовремя прикусил язык, боясь спугнуть потенциальных спасителей. «Что ж, вот и договорились. Теперь нужно лететь к Хабу». А Ругер со своими головорезами? «Хороняка, что на сканере? Чисто». «Чисто», — повторил для Кирилла Юджин. «Ну что ж, тогда я собираюсь», — вздохнул Кирилл.